то рано или поздно вы обретете это и гораздо больше, не отказываясь от самих себя. Он задумчиво качнул головой и тихо закончил. И в первую очередь, от возможности самим определять, что и в какой момент будет вашими ценностями, а не принимать чье-то чужое определение таковых. Миша снова наморщил лоб. Но того, что рассказал сегодня Седой, и без того оказалось слишком много для него. Поэтому он зло сморщился и потер виски. Черт, голова заболела. Седой понимающий кивнул. Ладно, давай иди. завтра и следующие несколько дней у нас дела, поэтому не ищи нас. А в субботу заходи, мы будем дома, и у нас к тебе будет дело. Михаил поднялся, вышел в прихожую и начал одеваться. Уже вдев руку в левый рукав, он внезапно замер. И так и не натянув куртку до конца, пробухал надетыми ботинками к двери в кухню. Он решился спросить напрямую. Слушай, а зачем ты мне все это рассказываешь? Что? Да все. А откуда вопрос поинтересовался Седой? Ну, это... кто там умный говорил, типа, ну, если предупрежден, ну, тогда... Или как-то так? А, вот ты о чем. Седой улыбнулся. Премонитус, примонитус. Что означает, кто предупрежден, тот вооружен. Ну и как ты собираешься вооружаться? Михаила задачно замер. Ну, я не знаю. Но если правительство и эти, как их там, ФСБшники. А ты собираешься прийти в ФСБ и рассказать? Что на Земле присутствует несколько миллионов инопланетян. И как ты подтвердишь свои сведения? Михаил озадаченно потер щекой о плечо. Тоже говорил и Черный: К тому же Седой вроде как считался корешем, а сдавать корешей считалось в падлу. Но с другой стороны, если седой не врет, а с чего бы ему врать-то? Опасность угрожала всей земле. — Нет, — Седой качнул головой, — мы с тобой в Кащенко не собираемся. Даже не проси. — Куда, куда? — В психушку, вот куда. Михаил озадачно уставился на Седого. Тот воздел очек потолку и тяжело вздохнул. Но затем все-таки пояснил. — Именно туда тебя и отправят, если ты будешь настаивать, что знаешь о планах миллионов инопланетян захватить Землю. Да еще утверждая, что тебе рассказал об этих планах один из потенциальных захватчиков. Так что мы в этом не участвуем. И уж, извини, слов твоих подтверждать не собираемся. Михаил снова наморщил лоб, оценивая логику Седова. А затем посмурнел. — Так ты что, просто стебаешься, что ли? Седой усмехнулся и махнул рукой. — Иди, иди. До субботы. В субботу Седой встретил его на пороге и уже одетым. Идем. Михаил безропотно двинулся за ним. Он уже успел пересказать черному содержание предыдущего разговора и обсудить его. Так что сейчас с нетерпением ждал продолжения. Но оно не последовало. Седой сел в свою Ниву, кивнул Михаил на соседнее сиденье. У нас есть для тебя работа. Тот согласно кивнул. Что делать надо? Съездить в одно место. Говно вопрос. Куда? Седой назвал. Михаил поморщил лоб. Никогда не бывал. А это где? Часа три-четыре на электричке. Тебя там встретит. И что там делать? Позже расскажем, отрезал Седой, выруливая со двора. До Савеловского вокзала они добрались довольно быстро. Утром в субботу пробки на въезде в Москву бывает редко. Но только когда Нива Седова притормозила у вокзала, до Михаила дошло, что ехать нужно сейчас. «Эй, Седой, а ехать надолго?» «Завтра вернешься», — сообщил тот. «Блин, сразу бы сказал, я хоть бы зубную щетку из дома взял», — сердито пробормотал Михаил. Седой насмешливо покосился на него. Да, гигиена вещь очень важная. Ничего, одну ночь переживешь. Михаил тут же опомнился. Да уж нашел на кого бочку катить. Да я и так обойдусь, конечно. Потом были несколько часов в электричке. Сначала в тамбуре, а потом, когда основная масса дачников, штурмовавших состав с саженцами перевес, вязанками-штакетниками, лопатами, заботливо укутанными в холстину, и иным дачным скарбом, рассосалась по дачным платформам, Мишке нашлось место и в самом вагоне. В принципе, поездка прошла довольно-таки спокойно. Михаил купил пивка у вагонных разносчиков, сыграл в картишки со случайным попутчиком на интерес по рублю, проиграл пару червонцев, но в общем все было рутинно. На конечной станции к нему подошел дедок со всклоченной бороденкой. Михаил Несколько визгливым голосом поинтересовался он. «Да, меня зовут Никифор Петрович. Пошли!» И они двинулись через пристанционную площадь, как и везде заполненную людом, торговавшим чем ни по пути. Единственным отличием было то, что в Москве эта торговля уже как-то обустроилась, а здесь по-прежнему торговали с пустых ящиков, раскладушек, а то и попросту со старой клеенки разложены на земле. Михаил завистливо покосился на бабок, расположившихся прямо у ступенек, ведущих на платформу, и выложив на пустые ящики из-под яблок горки соленых огурцов и пакетики со свежеквашеной капустой. За весь день у него во рту маковой росинки не было, только пиво. Но дед двигался вперед шустро и не оглядываясь по сторонам. По всему выходило торопился. Так что Михаил счел за лучшее потерпеть еще немного. Сначала нужно добраться до места, а там уже решать вопрос с питанием. Слава богу, успели, шумно отдуваясь, сообщил ему дед, залезая в набитый народом пазик, последний автобус нонии. Опоздали, пришлось бы на вокзале в ночь ковать. А нам нельзя, у нас дело. Какое? Живо обернулся к нему Михаил. Но дед только сердито мотнул бороденкой. До деревни добрались уже затемно. Дед выбрался из автобуса и столь же шустро двинулся куда-то в темноту. Михаил оглянулся по сторонам. Деревенька была небольшой. Фонарь наличествовал только один, так что вокруг было темно, хоть глаз выкали. Сразу за фонарем торчала покосившаяся изба с фанерной табличкой «Магазин» под полуразрушенным крыльцом. Мишка покачал головой, недоумевая. Как-то он вот так просто согласился, переться коза к черту на кульчки. А потом спохватился и торопливо припустил за дедом. Не дай бог потеряет. И куда потом деваться в этой глухомане? Дедова изба стояла на отшибе, за околицей. От автобусной остановки, обозначенной похоже только фонарем, они прошли почти километр. Михаил даже слегка пожалел деда, вынужденного при любой надобности проделать подобный путь. В избе было тепло. Дед включил свет и кивнул Михаилу в сторону стола: "Садись, вечерять будем". На ужин у деда были еще теплые щи, чугунок, с которого он вынул из печи. Щи Михаил не особо жаловал, но эти ему от чего-то понравились, и не то чтобы шибко наваристые. А вот есть в пище, приготовленной в настоящей русской печи, некая особенная прелесть, некое томление, недостижимое на газовой плите. Он и сам не заметил, как навернул полную миску. Дед успел поесть раньше и, прогремев посуды за занавеской, где, как видно, у него был устроен кухонный угол, вышел из избы, в туалет или покурить. Михаил же неторопливо смаковал остатки сладкие. Он только успел аккуратно слить в ложку последние капли щей и, сытно отрыгнув, откинулся на спинку стула. Как сзади раздался голос Седова. Добрался? Отлично. Михаил резко развернулся. Седой стоял в проеме двери, ведущей куда-то внутрь дома. Поскольку входная дверь располагалась прямо перед лицом Михаила. Выходит, он уже был в доме, когда они приехали. Почему тогда не сел ужинать с ними? «Значит так. Нам нужно, чтобы через два часа ты вышел из дома и двинулся к лесу. На запад. Вот тебе компас, если вдруг в темноте заплутаешь. На опушке задержись. Когда увидишь нечто необычное, сделаешь вот что». Седой опустил руку в карман и вынул знакомый мешочек с бриллиантами. Достав штук шесть, он положил их на стол перед Михаилом. «Положишь их себе на ладонь. Как-нибудь вот так». Он поместил один камень в центр, а вокруг него в пятиугольник мы разложил остальные. А потом протянешь ладонь в сторону этого самого необычного. При этом внешний вид этого необычного может измениться. Не пугайся. Так и должно быть. После того, как все закончится, или если почувствуешь, что тебе очень уж страшно и больше терпеть не в моготу, уберешь бриллианты и можешь уходить. Все понял? — Да, — кивнул Михаил. — То есть на самом деле ни хрена не понятно. Но что делать, запомнил. — А если я какой-нибудь камень потеряю? Седой кинул его цепким взглядом. Но затем, видно поняв, что Михаил спросил именно то, что спросил, а не потому, что имеет мысль замылить камешек, смягчил взгляд. — Постарайся не потерять. Этим ты нас сильно подведешь. После чего повернулся и скрылся за дверью. Михаил несколько мгновений сидел, глядя на закрывшуюся дверь. Потом встрепенулся, подскочил и бросился к закрывшейся за седым двери. Он решил уточнить, что именно имел тот в виду, когда говорил, что увидит нечто необычное. Михаил распахнул дверь и едва не приложил лбом о противоположную стену. За дверью оказался узкий чуланчик, заставленный всяким хламом, всего в шаг в шириной и пару длиной. Михаила торопело обвел взглядом дощатые стены. Потом поднял голову и осмотрел низкий потолок. Седому здесь деться было решительно некуда. На всякий случай он протянул руку и потолкал торцевую стену. Эй, милок! раздался из-за спины голос детка. Там у меня чуланчик. Я и сам туда уже полгода не заглядывал. Ежели тебе до ветру, так это сюда. У нас городских туалетов нету. Все на улице. Из избы Михаил вышел ровно через два часа, за час до полуночи. Небо было затянуто тучами, но не сплошь. Кое-где проглядывали звезды. Так что, в принципе, дорогу и что творится под ногами, разглядеть было можно. До леса добрался минут за 40. Вернее, до ближайших деревьев было рукой подать. И Михаил рассчитал, что достигнет их минут за 15 неторопливым ходом. Но когда подошел поближе, оказалось, что эти деревья всего лишь узкая лесополоса, разделяющая два поля. Так что он, немного подумав, решил, что опушка лесополосу назвать будет неверно. Поэтому сверился с компасом и двинулся дальше по азимуту. О том, что начинается нечто необычное, Михаил понял потому как заболели уши. Он торопливо поднялся с поваленного дерева, на котором устроился. добравшись до опушки, и полез в карман за бриллиантами, которые предусмотрительно завернул в обрывок газеты. Когда он развернул сверточек, ушам стало полегче, зато над лесом начало разгораться странное свечение. Оно было мертвенным и нервно мерцающим, как будто кто-то включил над лесом гигантскую километров пять лампу дневного света. И сейчас пускатель как раз пытался заставить светиться ионизированный газ. Михаил разложил бриллианты на ладони и повертел головой. Куда руку-то протягивать? Вверх, что ли? Он осторожно поднял ладонь над головой, но ничего не произошло. А ведь Седой говорил, что что-то должно измениться. Михаил подождал пару минут, но никаких изменений не заметил. Поэтому он сжал ладонь, стиская бриллианты в кулаки, и решительно двинулся дальше в глубь леса. Шагов через сто Михаил вышел на довольно обширную поляну. Мерцающий свет никуда не исчез. Наоборот, он даже усилился. Впереди над лесом Миша увидел несколько огоньков. Они не были источником этого свечения. Скорее, наоборот, появились вследствие того, что мерцающий свет, будто бы некая жидкость, попавшая в несмешиваемую среду, сконцентрировался. Михаил шумно выдохнул, и ему была ошибка не по себе. Ну куда деваться-то? Если вышел на площадку, режь лед коньками и не зевай. Он раскрыл ладонь, торопливо поправил камешки от чего-то сразу налившися этим самым призрачным светом. Как будто кто-то включил внутри бриллиантов микроскопическую подсветку и протянул ладонь в сторону огоньков. В несколько мгновений ничего не происходило. Затем мерцающий свет вздрогнул и мгновенно померк. а над головой Михаила заслоняя небо. Буквально из ниоткуда возникла огромная летающая тарелка. Глава пятая Ты точно ее видел? Вот как тебя. Михаил даже слегка насупился. Неужели чёрный думает, что он врет? И какая она была? Здоровая. Пол леса закрывала. А снизу что было? Мишка недоуменно потерщикой о плечо. Не понял, а что там должно было быть? Ну, опоры всякие или иллюминаторы. Не, Михаил отрицательно мотнул головой. Не было ничего такого. Просто гладкий корпус. Вернее, не совсем гладкий. По фактуре туф напоминает. И такая полоса по нему светящаяся. А цвет какой? Мишка задумался. Не могу сказать. Вроде как черный. А почему вроде как? Но он менялся все время. То черный, то с синим отливом каким-то, то вообще темно-темно-бордовый. Но, может быть, это та мерцающая дымка виновата. Она как бы померкла, но совсем не исчезла. И еще огоньки. Черный задумчиво кивнул. До последнего момента у него где-то внутри тлело искорка сомнений. Некоторые опасения, что их все-таки обманывают. Что на самом деле никаких пришельцев нет, и над Мишей просто, как он любил говорить, стебаются. А что? Все, что до сих пор происходило с приятелем, вполне могло быть сымитировано с помощью разных приспособлений, имевшихся на Земле. Мишин страх, скажем, с помощью инфразвукового генератора, или какого-нибудь галлюциногена, подмешанного, скажем, в воду, стакан, который ему так незаметно подсунул седой. Бриллианты тоже можно сымитировать с помощью стекла. Технологию вполне известны. Те же знаменитые кристаллы Сваровски как раз и сделаны по технологии подделки бриллиантов. Насчет тетрадки Михаил тоже мог вполне говориться, Ранее или просто не совсем точно запомнить разговор. Либо дать понять Седому каким интерфректорным жестом, о чем собирается завести речь. Или тот ляпнул наугад и попал. Тут, конечно, возникал вопрос соответствия ресурсов имеющейся задачи. Но не используют для охоты на воробьев своры элитных охотничьих собак в купе с тренированными соколами. Не нужно это. Но кто его знает, может для Седова это все некое развлечение, прихоть. А исторический опыт показывает, что люди готовы тратить на свои приходи просто сумасшедшие деньги. Но вот летающая тарелка, это уже было серьезно. А Седой тебе что по этому поводу рассказывал? Так я его еще не видел. Это как? Удивился черный. Это что ж, бриллианты все еще у тебя? Ну да, кивнул Михаил. Вот. И он потянул из кармана маленький, завернутый в газету кулек. Так, черный торопливо вскочил на ноги. Пошли быстро. Куда? В институт. Сейчас точно поймем, дурят нас или все в заправду. Михаил недоуменно покосился на приятеля, но без возражений поднялся и потопал следом. Для того, чтобы отличить настоящий алмаз от его имитации, используется специальный алмазный щуп, измеряющий теплопроводность исследуемого камня, какого у них не было. Алмаз имеет намного более высокое значение теплопроводности, чем его заменители. Кроме того, используется хорошая смачивание с алмаза жиром, фломастером, Заправленные специальными чернилами оставляют на поверхности алмаза сплошную черту, так как на поверхности подделки чернила рассыпаются на отдельной капельки. Все это друзья проверили сразу же, правда не с помощью специального фломастера, а использовав обычную гелевую ручку. Но главным испытанием, окончательно убедившим черного, оказалось значение показателя преломления. Которую они измерили в Лаборантской кафедры минералогии. Он оказался чуть больше 2,4. Средний показатель преломления бесцветных кристаллов алмаза в желтом цвете равен примерно 2417. А для различных цветов спектра он варьируется от 2.402 для красного до 2.465 для фиолетового. Так что все совпало. Спустя 20 минут. Черный вынул из зажима последний камень и ошеломленно отшатнулся от стола. «Да, ты действительно таскаешь в этом газетном обрывке шесть бриллиантов очень чистой воды. Тысяч сто, пятьдесят баксов, как минимум. То есть хотя бы в этом случае Сидо не соврал. Да и вообще...» Черный покачал головой. Его сокурсник вот уже несколько дней таскался по Москве и ее близким. и не слишком окрестностям, с шестью натуральными бриллиантами. Нет, он понимал, что если бы Седой не был уверен, что почти в любом случае эти камни, да еще, похоже, записаны в них некой важной информацией, а в том, что Михаил использовал бриллианты для снятия и хранения информации, Черный практически не сомневался. Все равно никуда не уйдут. Михаил бы их в глаза не видел. Но на чем основывалась эта уверенность? На моральном облике и личных и нравственных качествах Михаила? Или на чем-то более весомом? Ведь очень большое число людей, населяющих одну шестую часть суши и ее окрестности, получив в карман такой, как они посчитали бы шанс, тут же ринулись бы во все тяжкие, будучи твердо уверенными, что уж с такими-то деньгами они везде будут в шоколаде. И сумеют спрятаться так, что их уже никто никогда не найдет. Это был еще тот вопрос. Но задавать его в лоб совершенно не следовало. Поэтому Черный ничего не сказал о своих выводах о Мише. С него останется. На следующий день Михаил в институте не появился. А в понедельник, поймав взгляд Черного, молча кивнул. Седого он застал дома в субботу. Позвонил в дверь, не слишком надеясь, что сосед дома. Дверь открыла его мать. «Здравствуй, Миша!» «Здравствуйте!» Михаил неуклюже кивнул, отводя глаза. Он до сих пор не понимал, как смотреть в глаза этой женщины, если он точно знал, что в теле ее сына поселился некто совершенно чуждый. После разговора Миша много думал обо всем, что ему рассказал Седой. И как он считал, понял, что тот имел в виду, когда говорил о рабстве. «Вот же, пожалуйста, рабство!» Причем рабовладелец завладел не только телом, но и вообще всем сознанием, памятью, семейными узами, и пользуется всем этим в свое удовольствие. Проходи, он у себя. Спасибо. Мать Седова, даже не подозревавшая, что в теле ее сына поселился чужой, и потом пребывавшая в, так сказать, безмятежном незнании, спокойно проследовала на кухню. А Михаил, раздевшись, постучал в дверь комнаты Седова. Тот не ответил. Михаил несколько мгновений подождал, а затем толкнул дверь и вошел. Комната была пустой. Миша задачно огляделся. Мать же сказала, что он... Михаил вздрогнул. В одном из зеркал он заметил движение. И, всмотревшись, ошарашенно сглотнул. В зеркале отражался Седой. который стоял, пригнувшись у своего стола, и что-то там делал. Михаил судорожно перевел взгляд на стол. Рядом никого не было. Он снова перевел взгляд на зеркало. Седой разогнулся и посмотрел на него. «Садись, мы сейчас». Голос Седого донесся из зеркала, чуть приглушенно, будто тот находился в соседней комнате. Михаил торопливо кивнул и рухнул на старенькую тахту. Седой в отражении снова склонился над своим столом, а потом выпрямился и, повернувшись, быстро ушел куда-то за раму зеркала. Михаил вытянул шею, заглядывая за раму. «Да здесь, мужи, не тянись!» Михаил резко развернулся. Седой стоял около другого зеркала, расположенного по диагонали от того, в котором Михаил видел его, когда зашел в комнату. «Это как ты?» Седой пожал плечами. «Да так. Нужно было кое-что спрятать так, чтобы никто найти не смог. Да и вообще. С площадями у вас тут на земле не очень. Моя одиночная тюремная камера и то была больше, чем вся эта квартира. Так что приходилось выходить из положения таким образом. А если кто войдет? Ну, когда ты?» Михаил дернул подбородком в сторону зеркала. «Там». Седой покачал головой. «Не войдет. И если ты про себя, то мы знаем, что ты пришел, и не стали препятствовать тебе войти в комнату. Так и так уже знаешь довольно много. И еще узнаешь. Так что это знание на самом деле тебе ничего особенного не добавляет». С этими словами Седой подошел к столу и, развернув компьютерное кресло, уселся в него. «Принес?» Михаил торопливо кивнул. «Да, вот». Он достал из кармана сверток с бриллиантами. «Я давно хотел тебе отдать, но тебя...» Седой сделал жест рукой, которую Михаил расценил как «Не оправдывайся, все нормально». И, развернув сверток, высыпал на стол бриллианты. Окинув их цепким взглядом, он быстро расположил их тем пятиугольником, который показывал Мише в той глухой деревне, и простер над ними ладонь. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем губы Седовой скозила саркастическая усмешка. И всего-то <смех> насмешливо пробормотал он, после чего открыл ящик стола и небрежным жестом смахнул туда бриллианты. Повернулся к Михаилу. Ну, что? Седой усмехнулся. Судя по выражению лица, у тебя к нам есть какие-то вопросы. Задавай! Михаил нахмурился. Все дни он мучительно размышлял над тем, стоит ли снова встречаться с Седым. Было сильное желание отдать бриллианты и навсегда распрощаться. Он даже поругался с Черным, утверждавшим, что ни в коем случае нельзя прерывать контакт. Потому что во время разговора с Седым у него все время присутствовало ощущение, что тот издевается над ним. Но как лохматый, один пацан из их дворовой компании школьных времен, Издевался над мелкими детишками, заставляя их выговаривать всякие сложные слова, типа децементации. И где только Лохматый их брал-то? Михаил и сам их выговаривал с трудом, но тогда от него как бы этого не требовалось. А вот если Милюзга не выговаривала, Лохматовый отвешивал им леща. Поэтому Миша ржал над Мелюзгой вместе со всеми. Так вот, Михаил в разговоре с Седым чувствовал себя... Что-то типа той мелюзги во время общения с Лохматым. Причем даже по поводу леща он был не очень уверен. Вроде как ему никто не отвешивал. Но кто его знает, как он на самом деле? Зачем ты мне все рассказываешь? Седой откинулся на спинку кресла, и оно жалобно скрипнуло. Знаешь, правильный вопрос не зачем, а почему? Михаил озадаченно нахмурил лоб. «Это как?» «Понимаешь, мы рассказываем тебе это по собственным причинам. Если бы имели возможность этого не делать, то, можешь быть, уверен, мы бы этого не делали». Михаил несколько мгновений переваривал полученную информацию, а затем осторожно поинтересовался. «А что за причина-то?» Седой вздохнул. «Ты уверен, что тебе хочется об этом знать?» «Да». Разговор получится долгим. Да я никуда не тороплюсь. Танька сегодня с матерью к тетке поехала в Тверь. Вернется поздно. А дома мама постерушку затеяла. Я ей только мешаться буду. Седой усмехнулся. Ну тогда конечно. Хорошо, слушай. Он задумался. Ты понимаешь, что ваша цивилизация развивается по технологическому пути? Михаил озадаченно почесал ухом о плечо. Седой, понимающе кивнул. Ладно, начнем немного по-другому. Ты знаешь, что твоему телу присущи некоторые способности. Ты можешь видеть, слышать, ходить, поглощать и перерабатывать некий набор продуктов от овощей до мяса. Более-менее комфортно существовать в неком диапазоне температур от где-то градусов 18 по Цельсию. Почему? По Цельсию. Это фамилия того ученого, который изобрел шкалу градусника, которой вы пользуетесь. Михаил, не понимая, еще качнул головой. Мы пользуемся. А что, если другие? Ну да, причем даже у вас. Американцы и британцы, например, используют шкалу Фаренгейта. А при научных исследованиях чаще используют шкалу Кельвина. Михаил сморщился. Ладно, проехали. «Так чего там о температуре?» – Седой усмехнулся. «Ну да, продолжаем. Так вот, средний человек, проживающий в данном климатическом поясе, чувствует себя достаточно комфортно при температуре от 18 до где-то 30 градусов. Если она ниже, он мерзнет. Если выше, резко возрастает вероятность теплового удара. Да и вообще, жарко сильно». То есть, для того, чтобы расширить возможности комфортного существования на больший температурный диапазон, вам, людям, необходимы некие технологические приспособления. Скажем, одежда, тем более теплая, чем при более низкой температуре вы планируете находиться. Жилье с системой отопления, либо наоборот, с кондиционированием воздуха. То есть, для того, чтобы раздвинуть рамки среды существования, вам нужны технологии. И вы их развиваете. Вон, даже сумели обеспечить человеку производственное функционирование в условиях безвоздушного пространства на околоземной орбите. Каковой факт вполне можно расценить, как некую технологическую вершину вашей цивилизации. Мы понятно излагаем? Михаил неопределенно кивнул. В общем, да. В то же время ты прекрасно знаешь, что человек, занимающийся морожеванием, может некоторое время чувствовать себя достаточно комфортно при температуре около 4 градусов. А скажем, тауреги или берберы уже веками живут при температурных пиках в плюс 50-60 градусов. То есть, на самом деле, возможности человеческого организма куда шире, чем кажется большинству, на основании своего собственного, чаще всего ограниченного опыта. Ну скажем, тебе кажется... что плюс 50 это вообще умереть не встать. А какого нибудь Таурегу невозможно представить, что такое минус 20.